Глава 68 Стэн как раз думал, что враг предпримет дальше, когда обстрел из монитора внезапно прекратился. Может, кончились ракеты? Или, мелькнула у него совершенно безумная мысль, оба монитора разом взорвались? Ладно, будет, что будет, решил он и приказал своим людям обедать. Или завтракать, или ужинать. Короче, треть личного состава расчетов могла спуститься из своих башенок и спокойно поесть. После того, как все поедят, если ничего не произойдет, Стэн думал перевести форт на 50% готовность и позволить хотя бы части матросов немного поспать. Но все вышло не так, как он предполагал. Бывший боцман Гембла Контриас вышла из кают-компании и удовлетворенно вздохнула. На полный желудок можно помечтать и о других приятных вещах. Сон, душ, чистая форма. «Черт возьми», — подумала она, — «почему бы не помечтать обо всем сразу?» Например, об увольнении в запас и о том, как приятно можно потратить накопившуюся зарплату на одном из туристических миров, где самая сложная машина является велосипед, и о том, как она влюбляется в красивого офицера. Офицера, отозвался внутренний голос, ты слишком долго служишь в армии, подруга, чертям собачьим военных, лучше полюбить богатого гражданского. Мечтательная улыбка заиграла на губах женщины, и тут танцкая пуля разорвала ее грудь. Турмовому отряду танцев удалось незаметно подобраться к форту. Анализ сообщения Хибнира показал, что с вероятностью 85% секта за поврежденной башней является слепой зоной имперской обороны. Капитан Сентал провел своих людей точно по курсу, узкой колонной в два человека шириной. Добравшись до щели в башенке, он пустил вперед двух опытных сержантов, а за ними гренадеров с установленным на треноге тяжелым пулеметом. Контриас погибла не первой. Два застегнутых врасплох матроса были задушены еще раньше. Но первой застрелили именно ее. Гром выстрела эхом отозвался в подземных коридорах форта. Уронив тарелку с бобами и мясом, Стэн скочил на ноги. Случайный выстрел. Черт с два. Один из экранов внутреннего обзора показывал группу танских солдат. Нажав кнопку общей тревоги, Стэн потянулся за микрофоном. «Всем бойцам!» Голос его оставался спокойным. Форд проникли танцкие солдаты, приказывая удержать входы в свои помещения. «Алекс, сэр, ты не знаешь, как это дерьмо могло сюда попасть». Долгая пауза. «На экранах все чисто, сэр, разве что через неисправную башню. Значит, имелось две возможности – или башенка сломанного с четверенного пулемета, или башня «Б». Но если верить компьютеру, и там, и там все было спокойно». «Башня «В», – приказал Стэн. Индивидуальное командование. Цель танцкой пехоты, приближающейся к форту. Стрелять по готовности. Он переключился на другой канал. Башни А и Г. Пошли по пять человек прикрыть ваши комнаты отдыха. Килгур, если у тебя есть свободные люди, пусть идут к командному центру. Вас понял. Алексу вообще-то следовало находиться в башне. Но стрелять из пулемета можно было и в одиночку. Поэтому, оставив на посту одного матроса, Алекс с шестью другими отправился за скальпами. 16 матросов, обслуживающих орудия башни А, вышли навстречу танцам. Они столкнулись в коридоре, и сперва преимущество было на стороне имперцев. Схватка была быстрой и кровавой. Начиненные АМ-2 пули Велиганов в основном летели мимо цели, но, взрываясь при попадании в стены, осыпали врага смертоносной шрапнелью раздробленного бетона. Капитан Сентл потерял два полных отделения, прежде чем его гренадерам удалось подтащить тяжелый пулемет. И тогда 16 моряков полегли как один, под дождем пульса, свистом рикошетирующих от стен, пола и потолка. Сентл жестом послал третье отделение в атаку вверх по лестнице, в саму орудийную башню. Оставшиеся матросы расчета А там все и погибли. Второй отряд танцев напал на моряков башни Г. Те мужественно защищались, однако устоять против отборных десантников не смогли. Стэн ругался и чуть не плакал, глядя на экраны. Теперь танцы находились между командным центром и все еще сражающейся башней В. Стен, Фос и три оператора в роли ударного отряда. Это было безумие. Но другого выхода Стен не видел. А танцы тем временем пробирались длинными коридорами подземной крепости. Они вели себя осторожно и весьма профессионально. Через поврежденную башенку к ним шли и шли новые и новые подкрепления. И тут имперцы начали контратаку. Ее провел нежалкий отряд Килгура из семи человек, который все еще двигался по вентиляционным колодцам к центру форта. И не группа Стена. Нет, контратаку начали пятеро людей во главе со спиндарцем, мистером Вилли Сатаном. Перед собой они толкали гравитележку, полную больших газовых баллонов, аварийных кислородных баков. Они атаковали врага по боковому проходу, соединяющемуся с главным коридором. В дальнем его конце находился сам капитан Сентал. С безумным воем Сатан вытолкал тележку в коридор. «Огонь!» – закричал Сентал, и вновь по коридору засвистели пули. «Огонь!» Пять имперских солдат погибли практически мгновенно. Гравитележка, пролетев по инерции метров десять, остановилась. Сентал бросился к проходу. «Сейчас оттуда повалят еще имперцы. Надо их остановить!» Он обогнул тележку и лицом к лицу столкнулся с мистером Сатаном. Сорванная местами чешуя, кровь текущая из многочисленных ран и изо рта, спиндарец поднялся во весь свой громадный рост и навис над танским офицером. Сентал схватился за пистолет, но было поздно. Длинные когти спиндарца в клочья разорвали лицо врага. С отчаянным криком Сентал рухнул на пол. А Сатан непонятно откуда вытащил маленький велеган. Подняв его, он выстрелил, но не в танских солдат, палящих в него со всех сторон, а в лежащие на тележке баллоны. Зашипел выходящий из пробитой емкости кислород, и в следующий миг, воспламененный случайной искрой, он взорвался. Огненный шар прокатился по коридору. Половина отряда Сентала погибла вместе со своим командиром. Те, кто уцелел, в беспорядке отступили. Однако на перекрестке туннелей их уже поджидал Килгур. Неожидавшие засады, танцы снова понесли тяжелые потери и начали отступать еще быстрее. Другого такого момента могло и не быть. Стэн схватил ближайший стеной коммуникатор. «Всем постам! Всем постам!» — говорит Стэн. «Эвакуируйтесь к выходу!» — повторяю. «Эвакуируйтесь к выходу!» Он сам и те четверо, что были с ним, соединились с группой Килгура и, прихватив матроса, оставшегося в пулеметной башне, прикрывали отход. Как оказалось, они могли не беспокоиться. Командир второго штурмового отряда решил не торопиться. «Сперва надо перегруппировать силы, только потом атаковать». К тому времени, как танцы снова пошли в атаку, все уцелевшие имперцы уже покинули форт. Они пробирались по затопленному подземному туннелю к теперь уже разрушенной будке. Замаскированный выходной люк еще работал. Выбравшись наружу, Стэн по головам посчитал своих людей. Осталось 32 человека. Построившись, они через сожженные пустоши двинулись к имперской линии обороны. Отойдя от форта на полкилометра... Стен вытащил из-за пояса передатчик, щелкнул двумя предохранителями, он нажал красную кнопку. Три минуты спустя сработали взрывные устройства, и крепость Шарлд, или Сатан, или Тейге превратилась в дымящийся кратер. Пусть танцы сами ищут для нее подходящее название.